В доликовнизу, затаившийся среди высоченных деревьев, остался хутор Урухеля. Над головой висел привычный для этих мест слой облачности. Махнатые тёмные макушки леса, казалось, почти утыкаются в него, но я знал, ещё немного деревья отпустят меня и мой самолёт от облака так останосовисеть, светло-серым ковром над головой. испытывать их по высоте, и я не собирался. Вместе с утрум исчезали последние следы грозы, ещё недавно тяготившего мою совесть. Дороги назад не было. Всё, что можно сделать, я сделал. Машина готова, продукты и деньги погружены, тылы я наделса зачищены. Впереди путь, который должен привести меня к храму, точнее, к его далёкой копии на другой стороне планеты. Я не мог сказать, что сделал выбор, на самом деле за меня его сделала моя природа, природа инженера. Не знаю, что хочет храм, не знаю, что там произойдёт, чего боится Скелли, но определённо знаю, что просто не могу пройти мимо. Душу наполняло блаженное ощущение свободы. Даже выбор пути делали не обстоятельства или обязанности, а я сам. куда мной лежала уже не совсем чужая планета. А впереди ждал артефакт настоящих инопланетян. Не просто инопланетного разума, а могущественной цивилизации, способной перебрасывать целые народы между далёкими мирами. Более того, он готов был давать ответы на бесчисленные вопросы, терзавшие меня после нашей короткой встречи. И, наконец, где-то в глубинах местного океана скрывалось нечто не менее могущественное, но притом молчаливое, и я надеялся, что храм хотя бы знает, что это. Надо сказать, что кустарный ремонт, которому подвергся мой самолёт, неожиданно весьма положительно сказался на его лётных качествах. Могучие лапы с лыжами, служившие ему надёжной опорой при посадках, были вынуждены ампутированы, и теперь машина, оставшись с куцами обрубками, внезапно обрела лёгкость, увеличенную скороподъёмность, улучшила манёвренность и общую скорость. Лишний вес и изрядное сопротивление вот плата за избыточную прочность. Правда, всё имеет свою цену. И теперь мне предстояло относиться к посадке как к ювелирному манёвру и тщательно выбирать места для будущих стоянок. Привычно загудела обшивка под потоком воздуха, засветился в районе шеи лёгкий сквознячок. Кроме всего прочего, пришлось удалить разбитую в боях примитивную климатическую систему и заклеить незапланированное отверстие смолой. Но несмотря на все усилия, салон на ходу сквозило из всех щелей. Это вернуло мне живое ощущение полёта, как во времена первого самолёта, когда никакой закрытой кабины не было и в помине. Это было не страшно. На этот раз перебираться через горы я не собирался. А уже однажды проторённые дороги Я решил обойти могучий хребет с юга, обогнув над морем его, обрывающиеся тёмными утёсами в солёные волны скалы. Дорога долгая, но уже пройденная однажды, потому намного более безопасная. Пустое кресло справа вовсе не напоминало мне обоставленный супруги, а дарило удобное место для воды и провизии. куче разнообразных мелочей вроде трубы или рюкзака, позволявшая не протискиваться по любому поводу назад. Никакой навигации я пользоваться не собирался, так как сама география не дала бы сбиться с маршрута. Слева непроходимые горы, справа утёсы и обрывы рифта облачного края. Я могу держаться любого из этих ориентиров и рано или поздно выйду к океану. В прошлый раз, когда я возвращался этим путём из путешествия на восток, он занял у меня 3 дня с многочисленными остановками. Учитывая, что местные сутки были около 28 земных часов продолжительностью, а средняя скорость самолёта вряд ли превышала 100 км/ч, можно было управиться и за меньшее время, если не искать посадки всякий раз, как пришло время оправиться или перекусить. И опыт нашего перелёта через океан давал мне такую надежду. Правда, тот же опыт настойчиво отговаривал от попытки своего повторения. Тем более, что там на мелководил утонувшего западного континента кто-то должен будет охранять моё тело, пока я буду общаться с храмом. Да и сама процедура визита в затонувший артефакт с самолёта пугала, если была вообще возможна. Я не исключал того, что придётся погружаться под воду, чтобы установился контакт. Это ещё предстояло выяснить. Так или иначе, но без помощи со стороны моё предприятие опасно и бессмысленно. Именно поэтому я и лечу в Салутрим. Местная скеля гораздо более ортодоксальны по сравнению с орденом на западе, открыто объявили, что останутся верны древнему слову и поддержат Элена его пути. То есть меня. Что стояло за этими заявлениями, к тому же дошедшими невнятными слухами, тоже ещё предстояло выяснить. Просвет между лесом и облаками впереди перегородили тяонные столбы серого тумана. Дождь. Как же он мне надоел. Я начал забирать провейек открытому простору долины, обходя непогоду и понимая, что, как обычно, этой планете плевать на мои планы и расчёты. Прошли 2 дня. Уже отступили за спину отроги великих гор. Уже давно самолёт болтал морской ветер. Побережье постепенно понижалось. Где-то впереди утоился знакомый город Саутрим. Под брюхом бесконечной чередой проносились барашки волн. Океан на юге, несмотря на солнечную погоду, штормил. Накопилась усталость, нетерпелось поскорее добраться до цели. Одновременно я чувствовал себя отдохнувшим. Отдохнувшим от навязанных извне или выдуманных самим собой обязательств, неважно. Просто дорога не оставляет тебе большого выбора. Её надо пройти и всё. И человек, постоянно решающий, что делать, наконец расслабляется. Выбор уже сделан. Миркали суда. К чему-то большее их часть шла на запад, но довелось обогнуть и пару тяжёлых торговцев, очевидно ползущих в порт столицы Востока. Про себя я решил действовать осторожно, никаких посадок среди толп любопытных горожан. Использую уже знакомый мне район древнего города, вернее его останков. Прогуляюсь ножками до да известным мне обители, послушаю, что говорят люди на улицах. Да и сумку с деньгами следовало припрятать. Меня беспокоило давно забытое с земли чувство, когда довелось первый раз в жизни оставить мой первый автомобиль на улице. Трудно было просто уйти по делам, не обернувшись. Так и здесь. Я снова был один и предстояло оставить самолёт на какой-нибудь заброшенной крыше. А если уж так, то чемодан с деньгами, правами и документами я в нём точно не брошу. Я ухмыльнулся. Жизнь на земле отсюда выглядела полузабытым цветным сном. Её страхи и волнения ощущались несерьёзными, как детские переживания на фоне взрослых забот. Это, конечно, было не так, но и артефактов инопланетян там тоже не было, как и личного самолёта, работающего на преобразование энергии материи, ускользнувшего от лап чёрной дыры. Заметив знакомые места, я заблаговременно сместился в сторону от моря. Так самолёт было гораздо труднее обнаружить. А над древним городом заметить место его посадки мог разве что случайный турист. Надеюсь, что в таких Саутриме по-прежнему не водится. мелькнул знакомый ручей. Я поначалу, решивший положиться на скели, всё-таки не выдержал и заложив широкую дугу над прибрежными зарослями, напоминающими сверху серебристый укроп, вернулся к лесу из гигантских брокколи, рассечённому извилистой трещиной, мерцающей бегущей водой. Тарчавшая из-под земли каменными спинами равнодушных великанов о кроглой скалы, предсказуемо оставались на месте, и когда я со осторожностью посадил свою коротконогую птичку на знакомый валун, гранитная площадка встретила меня сохранившимися колышками, забитыми когда-то мной в расщелины для привязывания самолёта. Моё тайное убежище, неприметное в отличие от громады утёса в облачном крае и спокойное Я бросил сандалии и зашлёпал босыми ногами по тёплому камню, перескочил на соседний валун, разбрызгал прохладную воду маленькой речки и устремился к небольшому нагромождению камней, прятавшемуся под навесом широких деревьев, с почти непроницаемой кроной, в старом утайнике. Внутри всё осталось нетронутым. Вещи, оставленные мной перед возвращением, ничуть не изменились. Как были ненужными, так ими и име остались. Вот только компании им на этот раз должна была составить весомую сумку с деньгами, которую вряд ли можно было назвать бесполезной. Но ну и таскать с собой такой груз я посчитал небезопасным. Часть денег я, можно сказать, конвертировал, и к сумке добавилась ещё одна, наполненная отборной постелой из чистого орешка, купленной у садуха. Надо сказать, что последний этой маленькой привычной контрабанде обрадовался гораздо больше, чем моим обещаниям перспектив покорения далёкого архипелага за океаном. Садух, товарищ весьма практичный, и полученная немедленная прибыль, оплатил я ему, естественно, со взрядной наценкой, стала гораздо более весомым аргументом к выполнению неохотно взятых им обязательств, чем соблазнение переговорами. с неясным исходом. Для меня же эта постела служила своеобразной страховкой на случай, если моих финансов не хватит на задуманное. Продать её я всегда успею, тем более что у меня здесь есть партнёр, который мне кое-что, как я считал, должен. Как-то всё получилось обыденно и просто. Бросил на каменный уступ в расщелине кожаный баул в целым состоянием Затем ты набросил сверху старую тряпку и выбрался наружу. Всё, можно лететь дальше. Однако магия места меня сразу не отпустила, и я позволил себе не торопясь перекусить бутербродом из подсохших лепешек и вяленого мяса, сидя на тёплом камне в тени ничуть не изменившегося старого знакомого огромного ме дерева. Накрывшего своим зонтиком, сросшимся с такими же соседями из гипричушки и прибрежный камни. Грелись на солнце скалы, прозрачная вода бежала мимо их мокрых оснований к морю, молчал за спиной сумрак таинственного леса, а я жевал надоевшую за время полёта еду, запивая её раствором постелы изнабранной прямо под ногами воды. И думал, что возможно это последнее мгновение спокойствия и безопасности. К Саутримо подошёл с опаской со стороны станков древнего города. При ярком свете тропического солнца я обнаружил, что они на самом деле протянулись гораздо дальше, чем представлялось в прошлый раз. Просто проходы между блоками древних по окраинам густо заросли лесом, скрывавшим масштабы. Я помню, сколько времени и усилий пришлось потратить раньше, чтобы найти дорогу от выбранной для посадки крыши до прохода между блоками. У меня не было ни малейшего желания в одиночку повторять опыт блуждания по неизведанным тоннелям и ходам древнего города, поэтому не блестяя оригинальностью, я нашёл место, где останавливался в последний раз, и бережно посадил самолёт на внешне не изменившуюся крышу. Разгар дня в тропиках. Я выскочил из мгновенно нагревшейся кабины на сухой пыльный бетон. Это принесло мало облегчения. Жгучее солнце тут же вцепилось в мою лысину, как раздражённая псина в штанину незнакомца. Надо было срочно перебазироваться под защиту перекрытий. И следующие полчаса я потратил на спешную переноску моих пожитков на этаж ниже. Когда в знакомом углу выросла не маленькая куча из ящиков и мешков, бедный самолёт вынужден был всё это таскать. Я уже взмок и выдохся. Спрятаться от палящего солнца под капюшоном оказалось невозможным, ведь для этого пришлось бы нацепить парадный халат. Да и сам капюшон не годился для условий йога. Я с тоской вспомнил подобие самбрера, который таскал здесь раньше. Где она теперь? Осталась за океаном или была выкинута за ненужность и ветхостью? Как бы там ни было, первая цель определилась. Мне нужна шляпа. Я усмехнулся. Первоначальные планы такого не предусматривали. Реализация задуманного, как обычно, пошла по непредусмотренному сценарию. Мелочь, конечно, но и знак тоже. Планировщик, блин. Я аккуратно отобрал то, что могло понадобиться в первой вылазке. Труба, планшет, бутылка с водой, немного денег и пустылые кристаллы, трость для них же, ещё несчётное количество мелочей. Как результат, рюкзак за спиной с ощутимым грузом прочно прилип, как всмохший в спине. Со всеми предосторожностями нырнул в знакомый проход и немного спустя выдохнул с облегчением. намеренно или нет, но в толще блоков древнего города отличная вентиляция дарила прохладу и свежий воздух. По крайней мере, в главных тоннелях. Дорогу я отлично помнил, путь вниз не составлял больших трудов. Был пустынн, и я расслабился. Казалось, что в сердце уснувшего города уже ничего никогда не изменится. Эта предсказуемость, скорее всего, кажущаяся Гарило ощущение безопасности. Широкая щель между блоками ослепила солнцем и захрустела бетонным крошевом под сандалиями. Немного изгибающаяся дорога вывела на знакомый перекрёсток, потом ещё один. Справа оставался проход, который мы никогда не использовали, так как он выходил к береговому лесу немного дальше от нового города. Но в этот раз Я соблазнился, удачно накрывшей его тенью, и обогнув кучу мусора, нырнул в расщелину, чтобы через несколько шагов вздрогнуть от неожиданности и замереть, когда мне навстречу из небольшой дыры сбоку выскочил невысокий темнокожий парнишка. Тот испугался не меньше меня, очевидно, не ожидая встречи. Замер, я оглянулся назад. Уже придя в себя после неожиданности, я кивнул ему и двинулся было дальше, когда послышался шум, и вслед за незнакомцем из той же дыры выскочила компания трёх парней постарше. Они выбирались по одному, озирались, и замирали, уставшись мне вослед. Никакого желания общаться не было, и я зашагал дальше, изредка оглядываясь. В спине свербело от взглядов. Уши ловили негромкие голоса, раздался шум, как если бы из неприметной дыры вылез ещё кто-то. И меня окликнул резкий голос: "Эй, Лисый!" Не обернуться было нельзя, других лысых тут точно не было. Боже, да тут целая демонстрация. Пятеро, среди которых выделялся появившийся последним парень постарше. едет тридцати, если мерить возраст земными годами. Я остановился, вглядываясь. Ну, скажите на милость, что могли делать столько молодых мужчин, пусть один из них и выглядит слишком молодо в этих пустынных развалинах? Вряд ли просто гуляли. Не тот возраст, не подростки. Какие гуляют всегда с целью конкретной или общей. Как разведка, например, Прямо хрестоматийный сюжет, не хватало только просьбы закурить. Так как табака на Мау не знали, да и вообще не изобрели обычая вдыхать дым знакомого по земной жизни и кино, вопроса не последовало, но сути это не изменило. Землю внёс, что ли? Миролюбиво спросил старший и кивнул своим приятелям, после чего тени спеша двинулись в мою сторону. Впрочем, красивого выхода не получилось. Виной тому были кучи обломков, вжавшихся к стенам расщелины, отчего незнакомцы были вынуждены держаться извилистого прохода. Я молчал, чертыхаясь про себя. Надо же, вляпаться там, где людей-то не бывает. Рука нащупала в кармане шарик с кристаллом. Я вытащил его и посмотрел на знакомые бороски сода. Непроизвольно пожал плечами. Какая разница? Отведя в сторону источник и руку, бережно повернул шарик в пальцах. Нет времени на трость, а она нужна. Без неё тень от источника слишком резкая, слишком отчётливая и оттого болезненная. Непроизвольно поморщился, привыкая к заполняющему тело жару. Что это в тебе? Мои движения заметили? Что молчишь, лысый? Старший среди парней забрался на гряду обломков позади и уставился на меня с такой довольной улыбкой, как будто встретил старого приятеля. Подражая ему, на кучу щебня с другой стороны забрался тот молодой парнишка, которого я встретил первым. "А, ребята, шли бы вы своей дорогой", наконец выдавил я из себя, сдавленный от напряжения. с которым приходилось усмирять воздействие тени. Переборщил немного, но ну да ладно, потерпим. Так мы вроде на ней. А ты? Я же спрашиваю. Заблудился, что ли? Старший, услышав мой задушенный голос, улыбался ещё искреннее. Парни, которые всё это время не спеша приближались, оглянулись на своего вожака. В этом не было сомнений. И оставались на меня похожими довольными улыбками. Один темнокожий, но не очень вероятный метис, как и многие на Востоке, остальные мало чем отличаются от уроженцев долины Дона. Отличали их, пожалуй, только очень короткие стрижки, ещё немного и будут как обитатели Ура-Брица на Агола. Ну и чем засыпило их моя лысина? Жар тонкой стройки потёк на пыли щебень старого прохода. Там, куда широкой полосой падала его тень, мысленно именно так я это себе представлял. Взметнулись навстречу приближающиеся тройки пыль и мелкие камушки. Последние застучали частый шрапнелию по груди обломков, на которых как раз взбирался один из незнакомцев, заставив того заполошно метнуться назад под защиту, прикрываясь локтем скинутой руки. Частые щелчки и треск бетонного крошева затихли. Всё, что могло сдуло из зоны своего воздействия приложенный импульс, лишь пыль, по-прежнему взметаемая потоком воздуха, чертила на грунте уже ясно видимую простым глазом дугу, которая на глазах светлела, очищаясь. Парни, похоже, замерли. Я, сосредоточенный на том, чтобы не сбросить и не слить весь накопленный жар одним махом, почти не следил за ними. Полюбовавшись своеобразным аналогом ветродуйки и заметив, что перенаправленная энергия источника цепляла теперь лишь воздух, я медленно двинул активную зону вперёд, заставив наполниться проход передней взметнувшимися мелкими и крупными обломками и пылью. Последнее вело себя странно. Она вставала невысоким валом прямо за расширяющейся дугой воздействия, и тут же безсильно опадала. Лишь слегка вликомыы слабыми остатками побеспокоенного воздуха впереди. С каждым новым сантиметром продвижения её количество росло, придавая всё больше объёмы телесную плотность клубящемуся облаку. Зрелище оказалось эффектным. Было ощущение, словно по неширокой извилистой дорожке медленно ползёт невысокий клубящийся вал из пыли. Опреждающий стреляющий каменными снарядами из щебня. Жара, несмотря на мои усилия, оставалась ещё слишком много, и заставив напользающую волну облизать подножие той кучи, за которой прятался ближайший незнакомец, я рывком перевёл фокус высоко в воздух, с облегчением сбросив туда мучительную ношу. Воздух в нешироком проходе словно вздохнул в торе мне. Я успел заметить и шатнувшихся парней поближе, пытавшихся удержаться на ногах, и взметнувшуюся одежду на их голове подальше, как оказалось, всё это время стоявшим, замерев на месте. Эффект от моей демонстрации оказался схож с тем, что я однажды уже наблюдал в исполнении армвара, подручного местного дельца Сурха. Обречённость ощущение неизбежного ужаса накатывающего на молодых, здоровых и уверенных в себе мужчин. Правда, предводитель случайных встречных вряд ли мог похвастаться опытом и хваткой матёрого делового. Тем не менее, его вид живо напомнил мне те давние события: бледное лицо, оцепенение и ни малейшей попытки что-либо изменить. Помню, как это бесило меня в тот раз. Моя природа и земное воспитание восставали против такого безволия. Может, я не прав? Возможно, так было от того, что земля не знала Скелли. Кто знает, как бы реагировали самые бесстрашные земляне, понимая, что всё бесполезно? Это конец. Причём, судя по тому, что Аскелле знал, я самым страшным было то, что этот самый конец мог быть отсрочен волей повелительницы. Пожелайно, к примеру, допросить невежу или просто позабавиться. А возможно и другое. Возможно, это Мао, несмотря на постигшую его катастрофу, не ведал опыта бесконечных кровавых войн, что ковали из части землян воинов, людей изначально приготовившихся к смерти в первую очередь своей. Я немного постоял, рассматривая потерявших былую решимость противников. Накатывало ощущение усталости. Долгий перелёт, утренняя суета, посадка. Возбуждение от близости цели медленно отступало, оставляя пустоту и желание покоя. Эти вот ещё. Мне почему-то было неприятно разглядывать их побледневшие лица и выпученные глаза. И я отвернулся, спрыгнул с невысокого мусорного отвала, на котором меня остановили. И не спеша двинулся дальше по проходу, в конце которого уже маячил высоченный береговой лес, и блистало что-то ослепительно синее, то ли небо, то ли море.